И не думайте, подтвердил Бенсингтон и загадочно покачал головой. Тащить семь дохлых крыс на погребальный костер, разложенный подле зарослей гигантской крапивы, нелегкая работа. Бенсингтона прошиб пот, и коссор объявил, что только виски может спасти его от неминуемой простуды. В старой кирпичной кухне на скорую руку устроили походный ужин.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 распростер руки и обхватил все небо. Казалось, вернулась ночь, клубы дыма совсем затмили свет восходящего солнца. Гигантский столб дыма вскоре заметили все жители Хиклебрау и полуодетые, кто в чем, высыпали на холм навстречу охотникам. Дым, словно сказочный гриб, качался и рос, поднимаясь выше, выше, прямо в небо, и все внизу под ним казалось мелким и ничтожным, а на его фоне виновники этого переполоха во главе с Коссором, восемь крошечных черных фигурок устало шагали по лугу, вскинув ружья на плечо. Бенсингтон на ходу оглянулся, и в его измученном мозгу зазвучали давно знакомые слова. «Как бишь там? Вы зажгли сегодня, зажгли сегодня». Потом он вспомнил, что это такое. Латимер сказал когда-то, мы зажгли сегодня в Англии такую свечу, которую никто на свете не в силах будет погасить». Но что за человек этот консор? Бенсингтон с восхищением смотрел на его спину и гордился тем, что подержал его шляпу. Да, гордился, хотя сам он был выдающийся ученый-исследователь. а Коссер занимался всего лишь прикладными науками. На Бенсингтона внезапно напало неудержимое зевота. Его начало знобить, и он с неясностью подумал о своей квартирке на Слон-стрит. Хорошо бы сейчас очутиться в мягкой постели под теплым одеялом. Впрочем, о кузине Джейн лучше и не вспоминать. Бенсингтон еле волочил ноги, колени его подгибались.